Глава шестнадцатая Бриэн Если бы не надвигающийся со скоростью боевого дирижабля сезон срезов по всем предметам, наши учителя, чтобы мы жить долго, очень хотели знать, как много мы забыли за лето и чему научились на практике. Так просто эта змея с листочками не отделалась бы. В блоке стало тоскливо и чисто, как в лазарете. Зайти противно, плюнуть некуда. Вдобавок ко всему я ждал какого-то не менее утонченного и злого издевательства в ответ на мою невинную шутку с мороженым. А эта коза с фиалками даже и не думала мстить. Словно забыла. Не считать же местью ее ехидства по поводу раскиданных по блоку трусов и носков. И без того было ясно, что вредная девица сделает все, чтобы отравить наше холостяцкое жилье своим паршивым порядком. Напряженное ожидание действовало на нервы хуже, чем если бы поганка открыто напакостила. Плюс ко всему никто из нас не дождался ни капли сочувствия от сокурсников. Все наоборот. Дурацкие правила, запущенные Джойс с нашей подачи, в конец задолбали весь третий курс уже через неделю. И нам с ребятами приходилось весьма несладко на каждой тренировке потому что каждый из однокашников спал и видел, как размазать нас по полигону максимально быстро и безболезненно. — Ох, я долго не выдержу, чтобы их всех ботанически по почесун покусал гадов. Пожаловался как-то морет во время очередной учебной баталии, когда мы уже буквально валились с ног, а конец занятия был еще ой, как нескоро. О нападении вопрос практически не стоял. Мы создали защитное поле в выбранном закутке полигона, стоя шалашиком и подпирая друг друга. «Смотри на это с положительной стороны!» Кук повис на мне и при этом умудрился подарить пробегавшей мимо Стелли сияющую улыбку. И его даже не смутило, что эта зараза на бегу обстреляла нас магическими дротиками. «С какой еще?» Фо злобно фыркнул, рассматривая застрявший в защитной пленке дротик прямо на уровне его лица, и попытался сопнуть слишком жизнерадостного тундряка. Не достал, ойкнул и, скривившись, принялся накладывать дополнительный слой защиты. «После пары месяцев такого сотрудничества с нашими дорогими одногруппниками даже ядовитое кладбище со зревшими гулями покажется нам легкой прогулкой. Где и когда вы еще потренируетесь отражать атаку по периметру?» Этого даже на пятом курсе не преподают. «Иди ты в задницу с такими перспективами!» Предсказуемо выругался Морет. «Мы уже даже не пытались создать видимость того, что полны силы у нас все под контролем. Продолжали латать бреши в защите, сидя на земле. Я не хочу становиться самым крутым магом поколения, мне и так хорошо. Давайте лучше думать, как отменить эти гуевы правила. Брианн!» Ты же обещал, что нас бежит еще до зимней сессии. И где? — Это мы сбежим еще до зимней сессии. Мрачно напророчил Фо, рассматривая через свежую прореху в штанах лилово-алый синяк во все бедро. — В тундру. — Кук, твои родители нас приютят? — Я восстановлюсь на курсе после того, как наш поток сдаст экзамены и сгинет нафиг из академии. Не раньше. — А толку? Кисло отозвался морет который, глядя на друга, тоже занялся подсчитыванием боевых отметин на собственном теле. Благодаря нашим находчивым и мстительным одногруппникам это можно было сделать, даже не раздеваясь. Одежда напоминала решето. Эти правила для всех третьекурсников. Тут либо надо пережить этот год, либо... Следующие поколения боевиков сделают из нас антилегенду. И будут считать и будут мечтать начистить рыло лично. Кук только неопределенно хмыкнул в ответ. Еще бы. Будто народ не в курсе, что его не было с нами в момент, когда светлые головы посетила идея извести мою жену с помощью новых правил. И хотя ему все равно прилетает за компанию, достается все же меньше. Вот, например, сейчас на нем всего... Семь. Восемь приличных синяков из тех, что видно невооруженным глазом. И уверен, ни одного на заднице. А я свои даже считать боюсь. Просто поволокую их после занятия в душ и уже заранее готовлюсь шипеть, словно мокрая сковородка на огне. У нас автоматически настроенные лечебные зелья в душевых. А они щиплются, как кислота, когда начинают залечивать ссадины и прочие побитости. Да ладно, не все так плохо. Эрл понк оказался в ситуации похлеще, но это, наоборот, лишь придало ему своеобразного шарма, окутало флером таинственности, который по сей день приводит посетителей в его таверну. Заметил Кук, отразив очередную атаку от недружественного настроенного сокурсника. — Так, а это уже наглость. Ледяным пуляется, видели? — Кларисса! Ты, огненная магичка, стыдно должно быть пользоваться чужими наработками. Иди в пень, Кук. Мигом отозвалась та из-за ближайшей насыпи, а в нашу сторону полетел еще один снежный вал. Со скрытым огненным пульсаром внутри. Гырха тебе в постель. «Снежок, ту ее!» Не выдержал Фо. «Будь другом, хоть раз кусни кого-то за нас!» Как воздух портить в ограниченном пространстве, так ты член команды, а как постоять за нас, так заднюю включаешь. <мех> Отозвалась сидевшая вместе с нами в укрытии псина и виновато помахала хвостом. Знаю, малыш, я им говорил уже не раз, что ты не карманный песик на побегушках и в дружеские поединки не встреваешь. Ободряюще улыбнулся ему Кук. Дружеские? Дружеские? Ты не видишь, что эти друзья по нам хреначат. Да тут счастье будет, если мы ночевать придем в свои комнаты, а не в лазарет. И куда препод смотрит. Сегодня на замене Эрл Алкерен, которому временно выдали покои в нашем блоке. Уныло отозвался Фо, мрачно осматривая подпаленный рукав рубашки и проступающий на кожу ожог. А значит, правила распространяются на него в том числе. Иначе с чего ему просить всех разбиться на команды без ограничения на количество человек в каждой? Вот и огребаем сейчас от всех, объединившихся против нас. И все же мой магический питомец четко понимает, где тренировочный поединок, а где. Начал Беллокук, но его прервал очередной взорвавшийся вал чего-то намешанного, что пробило брешь в нашей защите, и искоркой попало снежку по носу. Взрыкнул Той, вздобив холку и, кажется, став в полтора раза больше. Секунда, и на его месте остался лишь рой снежинок. Нас обдало морозным воздухом, а с той стороны полигоны раздались удивлённые, испуганные вскрики. С другой стороны, и у него есть предел терпения. Философски закончил Кук, последним из нас устало опустившись на землю и привалившись спиной кирпичной кладки.